Меж нами есть одно предание. Царем когда-то сослан был полудня житель к нам в изгнание. Я прежде знал, но позабыл его мудрое прозвание. Он был уже летами стар, но млад и жив душою незлобной. Имел он песен дивный дар.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 Как мерзла быстрая река, и зимний вихрь бушевали, пушистый, кожей покрывали они святого старика. Но он к заботам жизни бедной привыкнуть никогда не мог. Скитался он и сохший, бледный. Он говорил, что гневный Бог его карал за преступления. Он ждал, придёт ли избавление, и всё несчастный тосковал, бродя по берегам Дуная, да горькие слёзы проливал в свой дальний град, вспоминая. И завещал он, умирая, чтоб на юг перенесли его тоскующие кости. и смертью чуждой сей земли не успокоенны гости так рассказывает обовиддий старик цыган в поэме Пушкина Цыганы Пушкин, сосланный в Молдавию, много размышлял о прославленном римском поэте изгнаннике, сама история которого превратилась в легенду, а жизнь была окружена тайной. Дошедшие из глубины столетий противоречивые разгадки этой тайны не удовлетворяли Пушкина. Почему любимец царима оказался в ссылке в заброшенном селении Томы? Что послужило причиной его трагедии? Молодой русский поэт, изгнанный из России по политическим мотивам, улавливал общность своей судьбы с его судьбою. Не славой, учестью я равен был тебе. Пушкин посвятил о видео немало строк и не раз называл его певец любви, но он не ограничился этой традиционной характеристикой и красноречиво расширил её. Страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии, в глуши степей, в дали Италии своей. Такое высказывание век блестящий и мятежный идёт вразрез с официальной версией, изображающей Авидиа в виде всего лишь легкомысленным шалуном, ветреным сочинителем песен любви и науки любви. Авиден написал эти книги в молодости. Они пленили читателей весёлым озорством, изяществом, непринуждённостью, они принесли ему известность и славу. Почему же много лет спустя он наказан за их сочинения и осуждён на изгнание из Рима? Публично было объявлено, что Вирд обвиняется в распространении стихотворений, сеющих безнравственность. Но стихотворений куда более фривольные по содержанию писались многими другими римскими поэтами, сам император Август властилин Рима когда-то отдал дань этому модному жанру. Правда теперь, сокрушив республику и провозгласив себя императором, Август сочиняет уже не стихи, а новые законы, которые должны обеспечить привилегии аристократии и закрепить угнетение народа. Народ оплакивает республику, знать прославляет тиранию. Император не скупясь награждает сановников и лестниццов, он покровительствует и искусству. Рим богат талантами, Августу хочется, чтобы его трон окружали не только вельможи, но и музыканты и поэты. Так почему же он столь жесток к Овидию, первому поэту Рима? Не была ли официальная причина его нимилости только лицемерной уловкой? Пушкин намекает на это, когда называет императора хитрым Августом. А что если не нескромные стихи, забава юности? А совсем другое произведение навлекло на моститова поэта гнев монарха. Может быть, именно оно это произведение и дало повод Пушкину назвать жизнь Аведия не только блестящей, но и мятежной.